Глава 3. Морское министерство. «Флот влияет на политику уже самим фактом своего существования». Альфред Мехен. «Долго поработать вечером мне не удалось, так как пришло время идти на вечернюю службу, которая проходила в Гатчине, в Центральном храме. Всю службу я стоял рядом со своей невестой, а в конце службы священник осветил вербу или, как правильно ее называют, вайя. Но так как папоротник в нашем климате не растет, то все стояли с ветками вербы. Как я заметил, в этом году зима была более длинная и морозная, поэтому верба практически не распустилась. После службы мы отправились обратно в Гатчинский дворец. В этот раз мы ехали на новых бронированных лимузинах, что очень впечатлило всех собравшихся на вечернюю службу. Пока это было в новинку для окружающих, но я надеялся, что это будет ненадолго. Сразу после службы состоялся скромный семейный ужин, который прошел в довольно спокойной семейной обстановке. Никаких вопросов про политику не поднималось, а после ужина я пригласил Елену прогуляться в парке. В парке еще лежал снег, лишь местами освободив тропинки. На улице был мороз, около 10 градусов, но при отсутствии ветра он практически не замечался. Мы долго шли в молчании по тропинкам парка около озера. Впереди и позади нас на пределе видимости шла охрана. Тропинки освещались небольшими фонарями, которые прекрасно освещали всё вокруг, создавая картинку снежной сказки. Неожиданно Елена остановилась и произнесла. «Мне кажется, что я не справлюсь. Слишком большое и ответственное дело ты на меня возложил. Может, пока не поздно поручишь это кому-то другому?» «Я боюсь, что у меня ничего не получится. Иногда от страха опускаются руки и дрожат колени. А кому я могу еще так доверять, что смогу поручить такое ответственное дело? Неужели тогда под пулями было страшнее?» — спросил я. «Нет, тогда было безумно страшно, и я не знаю, как я смогла все это пережить. А это какой-то другой страх. Я боюсь тебя подвести». Боюсь подвести твоих родных, которые очень пристально наблюдают за мной. Если ты тогда не опустила руки, то и сейчас справишься. Зато когда все заработает, ты с гордостью сможешь сказать, что женщина может выполнять работу мужчин не хуже, чем они. Обществу брошен вызов, и нам предстоит доказать, что мы правы в своих утверждениях. На самом деле, если бы можно было все оставить как есть... Я не стал бы бороться за равенство мужчин и женщин, так как мы разные по своей природе, но тенденции в обществе в любом случае придут к стремлению равенства всех и вся. Поэтому я решил действовать по правилу «не можешь победить – возглавь». Если я буду видеть, что монархии нет места в нашем обществе, я постараюсь избежать войны и сам отрекусь от престола. Но постараюсь сохранить определенную власть за собой, чтобы не допустить прихода к власти радикалов и начала гражданской войны. Тебе не стоит бояться своих страхов, а нужно возглавить их. Не бойся показать, что ты женщина, и что ты чего-то боишься или чего-то не можешь. Самое главное, чтобы все заработало. Как у нас говорят, победителей не судят. Поэтому не смотри на ошибки как на что-то ужасное, просто используй их в своих целях. «Если у тебя не будет получаться, ищи помощников, окружи себя знающими и опытными людьми». «Ты думаешь, что Екатерина Великая стала такой из-за невероятного ума?» «Нет, она была довольно обычной женщиной, но она умела выбирать помощников и окружала себя опытными людьми. Она всегда прислушивалась к мнению профессионалов и выслушивала критику, даже если она ей не нравилась. Поэтому я уверен, что ты справишься, «В нашей стране достаточно талантливых людей. Главное, найди их и дай им возможность поработать на благо Отечества. А ты только ставь задачи и веди общее руководство». «Хорошо. Я постараюсь сделать, как ты сказал», — тихо произнесла она. Я подошёл ближе и обнял её. Она немного засмущалась и спрятала своё лицо у меня на груди. Мы так простояли достаточно долго, пока я не почувствовал, что моя невеста наконец расслабилась. Когда стало достаточно холодно, я отстранился и, взяв ее под руку, повел ее обратно во дворец. Раздевшись, я заказал нам горячего чаю, и мы, усевшись в небольшой гостиной, пили ароматный чай с печеньем, сидя в тишине и наслаждаясь минутами покоя. Через несколько минут молчания Елена спросила — «А где мы будем жить после свадьбы?» «Пока придется жить здесь. Мне проще будет советоваться с отцом, да и удаленность от города имеет свои плюсы». «Просто твоя мать, она...» Моя невеста замолчала, не договорив. «Я знаю, что с ней будет непросто. Тем более она императрица, и с ее мнением в любом случае приходится мириться. Но у тебя будет работа, и особо времени общаться у вас не будет». «Тебе придётся потерпеть примерно полтора года, пока я не освобожу Константинополь. После этого можно будет переехать в Царское село или в Зимний дворец». «Хорошо. Я потерплю. Но если это случится раньше, то я буду очень рада». «Ну и хорошо. Давай ложись спать. Завтра ночная служба, она закончится под утро, поэтому тебе нужно хорошо выспаться», — сказал я, вставая и отправляясь в свою комнату. Встал я ближе к обеду, так как знал, что всю ночь придется провести на ногах. Позавтракав, я сразу занялся работой. В первую очередь я пригласил инженеров по проектированию кораблей, а также представителей руководства из морского министерства, которые курируют весь флот. На совещание ко мне пришел и великий князь Алексей Александрович, адмирал флота, главный начальник флота и морского ведомства. Так как народу собралось много, то пришлось собираться в большом зале специально для этого оборудованным. В зале стоял большой круглый стол, вокруг которого стояли кресла в два ряда. Когда все уселись по своим местам, я обратился к главе морского ведомства. «Алексей Александрович, я рад, что, невзирая на праздник, вы смогли найти время, чтобы посетить меня. Может, вы коротко расскажете, как проходит выполнение плана строительства кораблей?» и в каком состоянии находится наш флот, только коротко, в общих чертах. «Я не мог пропустить такого события, тем более, что про вас говорят удивительные вещи. За какое бы дело вы ни взялись, у вас получается все сделать очень быстро и так, как никто не ожидал. Мне кажется, вы сможете нас удивить и в этот раз». Строительство больших кораблей идет с небольшим отставанием от графика, но благодаря новым методам соединения металлов и резке процесс строительства должен вернуться в оговоренные графики. Есть проблема с поставками орудий крупного калибра, заказанными во Франции и в Соединённых Штатах Америки. Насколько длительная будет задержка, сейчас сказать трудно. Строительство малых кораблей идет с опережением графика. Строительство подводного флота. «Находится в подчинении не моего ведомства, поэтому информации по нему у меня нет, что мне кажется совершенно неправильным», — сказал князь, намекая на то, что новый вид флота ему не подчиняется. «А как дела обстоят с судостроительными мощностями?» — спросил я. «Все свободные мощности практически заняты. Для строительства мелких судов еще можно привлечь частные верфи, а вот для крупных найти верфи невозможно». «Значит, увеличить строительство крупного надводного флота в два раза не представляется возможным, я правильно понял?» – спросил я. «Да, строить самостоятельно больше кораблей мы не сможем, а на иностранных верфях это в полтора-два раза дороже. Да и проблем много со стандартизацией под наши требования. Да и не так много верфей свободных в данный момент». Примерно так я и думал. Раз строить большие корабли мы не сможем, то придется строить много мелких, способных бороться с крейсерами противника, а также обучаться использовать другие доступные методы уничтожения неприятельских кораблей. «Но как мелкие корабли смогут уничтожить крейсера противника, выстроившиеся в линию? Это невозможно!» — прервал мою речь князь. «Алексей Александрович, вы, наверное, плохо знаете историю российского флота». «Напомните мне, как Пётр I одержал победы в войне со шведами?» «Ведь преимущество в крупных кораблях было бы заговорочным», спросил я у князя. «Но тогда Пётр Первый использовал ловушку, в которую и заманил флот противника», ответил он. «Вот и мы будем использовать специфику наших кораблей». «В прямом противостоянии в открытом море нам, конечно, не выстоять, но не допустить противника к своим берегам Мы в состоянии. Ну или нанести удар по противнику на рейде или в порту. Для этих целей мы создадим много торпедных катеров, способных перемещаться на большой скорости, что позволит избежать прицельной стрельбы и позволит догнать уходящий флот противника. Эти катера будут иметь специальный двигатель и особую конструкцию, позволяющую развивать ему скорость не менее 40 узлов. А если получится, то и 50 узлов. 20-30 подобных кораблей — смогут быстро настичь корабли противника и, приблизившись, атаковать его торпедами. Каждый корабль будет нести от двух до четырех торпед. Современные корабли противника основной упор делают на крупный калибр, а те орудия, которые имеются более мелкого калибра, очень трудно наводимые, если цель движется со скоростью более 30 узлов. Если идти курсом на пересечение или встречным, то попасть в такой катер практически невозможно только если случайно. Помимо торпед, на катерах будут установлены крупнокалиберные пулеметы для выведения из строя расчетов мелкокалиберных орудий, так как на большинстве кораблей они не защищены. Вторым условием уничтожения кораблей противника будет использование дирижаблей со специальными бомбами. Попасть ими с большой высоты, когда ордер кораблей идет полным ходом, довольно проблематично, а вот разгромить их в порту — проблем не составит. Есть еще несколько вариантов уничтожения флота противника, но они находятся в стадии разработки. Цели нашего флота в ближайшие годы не будут выходить за радиус действия средних и малых кораблей, поэтому строительство крупных кораблей будет сокращено на 30%, а строящиеся и уже построенные корабли должны будут пройти модернизацию, Особо хочу обратить внимание на плохое качество поставляемых на флот снарядов. Как я выяснил, в связи с низким качеством металла на снарядах, принято решение увеличить стенки снаряда. При этом количество взрывчатого вещества в самих снарядах становится значительно меньше, что существенно уменьшает взрывную мощность. Это недопустимо. Поэтому все подобные партии будут возвращены на завод-изготовитель, А все, кто принимал участие в приемке и изготовлении таких снарядов, будут строго наказываться. «Я возьму это дело на свой личный контроль», — сказал я. «Но тогда снаряды будут взрываться в орудийных стволах», — возмутился князь. «А почему в других странах могут делать качественные снаряды, а у нас нет?» Тут еще встает вопрос об их стоимости. «Почему они при ухудшении качества стоят дороже?» «Этим фактом будет заниматься специальная комиссия, и все причастные к воровству будут сурово наказаны», сказал я, наблюдая, как князь поменялся в лице. Как я и предполагал, откаты в морском ведомстве перевалили все мыслимые значения, и придется заняться этим вопросом лично, поэтому я продолжил давить на князя. «У меня есть множество фактов завышения смет на строительство», и мы уже провели предварительный анализ по построенным кораблям. В результате дополнительных смет стоимость кораблей оказалась существенно занижена. Также большой вопрос к качеству выполненных работ. «Вероятно, нам придется встречаться с вами, Алексей Александрович, по этим вопросам отдельно», сказал я, наблюдая, как князь бледнеет, но старается не показать вида. Не давая ему вставить слово в свое оправдание, я сменил тему. «Алексей Александрович...» Я попрошу ваше ведомство разработать несколько операций по вашему ведомству. Вот в этой папке находятся основные требования к этим операциям. Так как у вас есть опыт проведения таких операций во время войны с Османской империей, то я надеюсь, что они будут хорошо продуманы, и мне не придется их серьезно корректировать. С этим я попрошу не затягивать, так как от результатов ваших предложений будет зависеть, когда мы начнем подготовку к перебазированию флота. Прошу при этом учесть всю специфику местности, где будут проходить данные операции. Еще у меня к вам просьба провести полную инвентаризацию Балтийского флота с подробным отчетом, какие корабли могут выйти в длительный поход, а какие необходимо ремонтировать. По этим кораблям нужна примерная смета и сроки ремонта. Там в папке все указано. А сейчас... Мы займемся обсуждением технических характеристик новых кораблей, способных остановить любой вражеский флот если вам не интересны технические детали, то я вас больше не задерживаю сказал я и посмотрел князю в глаза. Он взял в руки папку, которую я ему протянул и не прощаясь вышел из кабинета. Я набросал небольшую записку и вызвав дежурного попросил передать ее Виктору Сергеевичу или сообщить о содержании по телефону. После этого я осмотрел всех присутствующих и по моему сигналу всем присутствующим раздали папки для ознакомления. «Прошу вас ознакомиться сейчас с содержимым этих папок», — сказал я, а сам, откинувшись на стуле, осматривал пришедших ко мне навстречу людей.